Убийство у синего дома Той зимой, как всегда, мой друг Пьер Кальмон, дворянин-фермер из коммуны Боннель, пригласил меня на пару недель к себе, поохотиться на кабана. В один из дней, увлекшись охотой, я сильно удалился от границ охотничьего угодья и с наступлением сумерек, кое-как сориентировавшись на местности, двинулся в сторону Боннеля. Спустя полчаса пешей ходьбы я наткнулся на сторожа из нашего поместья, который трубил в рог, собирая гончих. Он указал мне кратчайший путь. Я вышел на национальную автомагистраль, пересекавшую лес насквозь. До Боннеля оставалось не более полулье. Примечание: лье метрическое четыре километра, лье сухопутное четыре с половиной километра, то есть полулье давайте две целых две десятых километра конец примечания но я чувствовал себя жутко уставшим было очень холодно так что заметив постоялый двор синий дом я решил зайти выпить чего нибудь согревающего между тем совершенно стемнело об этом заведении уединенно стоявшим посреди леса и неподалеку от дороги я был наслышан А Накануне, когда мы проходили мимо, Пьер сказал мне, что у владельцев, бездетной пары, дела идут неважно и что они, наверное, будут продаваться. Я вошел через застекленную дверь в небольшой трактир. Какая-то женщина пронзительно прокричала «Включи свет, Антуан!» Тотчас же зажглась свисавшая с потолка лампочка. Пока его жена кипятила воду для моего Грога, Лушо, я и сейчас помню, как его звали, не удержался от того, чтобы не поведать мне о своих несчастьях. По его словам, он сильно попал, купив эту гостиницу, где теперь после увеличения числа автомобилей никто не останавливается, из-за чего они оказались на грани разорения, нужды и тому подобного. И тут, словно по волшебству, В трактир вошли трое клиентов. Двое первых прибыли вместе. Какой-то матрос, направлявшийся на железнодорожную станцию, увольнение у него заканчивалось, и нужно было вернуться в Шербур. И землепашец-поляк, искавший работу. Они встретились на стыке дорог, и оставшийся путь проделали вместе. Лушо ввязался в их разговор. Матрос был довольно-таки веселым парнем но его кривая юная физиономия вызывала у меня не больше симпатии, чем бородатая рожа поляка. «Я по машину взял, старина», — сказал он, — но уже почти пустой. Он пояснил, что провел увольнительную у одной особы, обобравшей его до нитки, что он и так в долгах, как в шелках, но уже больно хотелось повидать эту Мирей, старина. Она очень даже ничего деваха. я покажу тебе фото. Он вытащил из сумки портрет, которым все вежливо полюбовались. Затем вернул фотографию на место и завязал сумку на узел, который привлек внимание поляка. «Такого я никогда не видывал», — сказал он. «Хотя и знаю их с дюжину. Впрочем, в чем вам морякам еще шарить, как не в узлах?» Они принялись завязывать тесемки на самый разнообразный манер, чем вызвали восхищение читы Лушо. В этот момент появился третий клиент, некий месье, вытороченный каракулем венгерки и высоких шнурованных ботинках модели «Авиатор». Он выглядел изнуренным. «У меня метрах в двухстах отсюда на дороге поломалась машина», — сказал он. Завтра вызову по телефону механика, но сейчас уже валюсь с ног от усталости. Дайте мне какую-нибудь комнату, хорошо? Нет. Есть я ничего не буду. Сразу на боковую. А вот только уснули я. Похоже, забыл снотворное в машине. Ну да ладно. Если ночью оно мне понадобится, схожу. Оставьте ключ в двери, ладно? Лушо показал ему, где висит ключ. От предложения подтолкнуть машину до гаража гостиницы автомобилист отказался. Он вытащил из бумажника права и тем самым опрометчиво засветил толстую пачку банкнот. Я покинул трактир последним. Мужчина в Венгерке поднялся в свою комнату, а матросы поляк продолжили свой путь. На следующее утро в начале восьмого меня разбудил Пьер сообщивший, что неподалеку от синего дома совершено преступление. А на рассвете постояльца Читылушо Лушо нашли с простреленной головой рядом с его машиной. Тут же, запрыгнув в авто, утро выдалось морозным, мы отправились в синий дом. А вокруг убитого и его кабриолета уже собралась толпа — крестьяне, водители, жандармы, магистрат, работники полиции — «Был там вместе со своим секретарем Гайяром и знаменитый комиссар Жиром. он опрашивал супругов Лушо. Жена, заметив меня, воскликнула. «Да вот же! Этот месье скажет вам то же самое, что и я. Он был вчера у нас. Этот наш постоялец чувствовал себя неважно, выглядел больным, уставшим, изнуренным, всем присыщенным». Он сказал, что ночью сходит за снотворным, если оно вдруг ему понадобится. Ну и вот, он, видать, пошел, а там или застрелился, или его застрелили. У нас было еще двое клиентов, мессия вам подтвердит, которые видели его пухлый бумажник. У Жерома, с которым я прежде не встречался, было волевое лицо, светлые глаза и седоватая бородка он внимательно рассматривал растянувшиеся на из за траве труп убитый был одет самым пристойным образом венгерка застегнута на все пуговицы ботинки плотно зашнурованы в правой руке у него был зажат револьвер и вы ничего не слышали спросил жиром не выстрела ничего- то другого чуть ранее да здесь всю ночь грузовики мимо ходят — заметил Лушо с сокрушенным видом. — И потом, мы, наверное, уже спали, когда этот месье спустился, чтобы выйти. — Шеф, — сказал молодой Гояр, — венгерка убитого застегнута наоборот. Левое поло под правой. Он что, левша был? Однако же револьвер у него в правой руке. Ха -ха — Ха-ха! — пробормотал Жером с почти неуловимой улыбкой. — Вот и до месье Гояра дошла. «А что месье Гаяр думает об узлах на ботинках?» «Право же», — пролепетал секретарь, приходя в замешательство. «Да вы взгляните на них, на эти узлы как следует. Это же два разных узла!» «Стало быть, их завязывала не одна и та же рука. По собственному опыту знаю, что человек всегда завязывает на обоих ботинках один и тот же узел». Выходит, этого мертвеца обували двое. А «Должно быть матросы-поляк, что были вчера у нас», — сказала мадам Лушо. «Они знают целую кучу узлов». «Что же касается застегнутой наоборот виногерки», — продолжал Жером, «то так ее застегнуть могла только женщина». «Они все так застегивают одежду». Этого человека одели специально для того, чтобы заставить нас полагать, что он пришел сюда сам. Выходит, супруги Лушоу убили и обокрали его еще в гостинице, а затем перенесли сюда. То, что последовало за этим занятным рассуждением, лишь доказало его точность. Но едва ли это заслуживает подробного рассказа. Конец книги